Эпилог с продолжением. Российское телеграфное агентство Роста. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. Его императорское величество Государь император Михаил Александрович и Ее императорское величество Государыня императрица Мария Викторовна с высочайшим визитом посетили главную крепость Балтийского моря Кронштадт, где приветствовали моряков-героев, особо отличившимся в Маунзунском сражении. Экипажем Государь император вручил Михайловский героический знамёна И высочайше даровал право именования корабль Герой. Её императорское величество Мария Викторовна от имени всей России поблагодарила моряков за их героизм и подвиг во славу отечества. После торжественной церемонии его императорское величество осмотрел захваченный в ходе Монзумского сражения германский линкор «Гроссер-Курфюрст», ныне введенный в состав русского Балтийского флота под именем Монзунт. Во время высочайшего визита на линкор Моулнзунд его величество ответил на вопросы российских и иностранных журналистов. В частности, государь император Михаил Александрович сказал: "Наши линкоры Гангут и Моулнзунд являются настоящими символами преемственности славных побед русского флота на Балтике. Вся Россия верит в наш флот и в нашу армию. Честь и слава всем, кто добыл для нашего отечества столь славную победу". Письмо Владимира Ильича Ульянова Ленина Надежде Крупской. Текст Виталия Сергеева. Дорогая Надюша, третьего дня сошли окончательно на берег. Уже не качает, а то первый день ходил как хмельной. Пришлось даже купить здесь тросточку и вспомнить наши горные прогулки. Лиза не могла себе позволить этой мужской привилегии. Инесса Федоровна Арманд. Урожденная Элизабет Пеше де Эрбанвиль. В Касумеле получили мы вести о Федоре. О Лизе плакала. Касумеле остров на западе Юкатана. Героическая, но глупая смерть зайти Михайловский и Цадский. Фёдор Фёдорович Арманд. 1896-1917. В реальной истории 1936. -м. Сын Инеса Арманд, военный летчик, погиб в Монзумском сражении, награжден орденом Святого Архистратига Михаила IV степени посмертно. После того ей стало плохо. Теперь мутит даже в порту. Боялись, что подхватила какую-то тропическую заразу. Водил ее эти дни под ручку, вроде ей лучше. Она передает тебе привет и направляет тебе письмо с этой же оказией. После утомительного путешествия здесь сразу все так закрутилось. Местные, типа почти южно-русского, соломенные широкополые шляпы, сомбреро, черепичные соломенные крыши нищета, счета. и бабы и дети. Мужики ходят в костюме вроде татарских гуралей, белые суконные штаны и такие же или цветные накидки, полуплащи, полугуртки. Холостой выстрел Парижской коммуны наделал здесь такой переполох. Все представители местной власти сбежали. Да многие иностранцы поспешили оставить порт. Пока мы стояли у Альворадо, испанские товарищи много ходили на берег. Город в провинции Верокрус. В Веракрусе нас уже встречали представители местного совета революционной хунты. Я и товарищ Кабальеро теперь входим в его исполком Эхекутиво он деканом, а я ректором по юстиции. Ларго Кабальеро Испанский революционер, сопредседатель Реф Социнтерна. Так что почти все время занят организацией народных трибуналов и рабочей крестьянской милиции. Пиона Оврера Милисия. Такие у нас тут университеты. Можно сказать, ну сошлись мы удачно вовремя. Североамериканцев здесь почти нет. Англичан с французами, впрочем, тоже, а местные моряки и солдаты в основном революционны и с радостью встретили нас. Соглашателя Карансу с его клика здесь не очень любят. Винустиано Каранса президент Мексики с 11 марта 1917 года. За президента его только Германия в Европе и признает. В новейшей истории североамериканские Соединенные Штаты признали правительство Карансы 31 августа 1917 года. В мире нового Михаила Госдепартамент пока не сделал этого. Но немецкие представители нашей нас здесь говорят, что они не будут против коммуны. Товарищи уже наладили контакты с местными повстанцами, и завтра мы в директиве встречаемся с лидером крестьянской армии Юга. Сапата здесь и ждут как местного разина. Эмилиано Сапата, мексиканский революционер, командующий крестьянской армией освобождения Юга. Урывками смог прочитать вести из Европы. Мишка Романов, Наполеончик дерзкий, но пока удачливый. Надеюсь, он скоро свернет себе шею под своими тремя коронами, и наши товарищи смогут взорвать это измученное войной и суворинской пропагандой освобожденческое болото. Отправляю тебе письмо с голландским транспортом, это надежный канал. Курьер передает тебе письма и явки в Берне и Лозанне. Пришлось для товарищей съесть немало маисовых чернильниц. Владимир Ильич намекает на наличие в письмах скрытого текста, написанного молоком. Так он делал, когда писал письма из тюрьмы в Санкт-Петербурге, делая чернильницы из хлеба и съедая их при приближении охранников. Дошла до меня весточка от Анжелики о том, что ты идешь на поправку. Анжелика Исааковна Балабанова, итальянская революционерка русского происхождения, член исполкома и МСР Ревком интерна. Пей больше молока, выходи в горы. Получишь письмо с езде Клари. Клара Цеткин, германская социалистка, сопредседатель Ревс Социнтерна, скрывается в романно кантонах Швейцарии, координирует финансы и работу РСИ в Европе. Жаль, что у нашей итальянки в Турине не получилось. Имеются в виду волнения в Турине в августе 1917 года. Европа на этот год для нас потеряна. Нам о многом надо поговорить. Не все доверишь письмам. Надеюсь, скоро европейский кошмар закончится, и я смогу показать тебе здешние море и горы. Знаю, что наш новый мир уже скоро родится в новом свете. Крепко обнимаю. Прошу писать и телеграфировать чаще. Твой Владимир Ульянов. Нота Бенэ. Слушайся, доктор, ешь и спи больше, тогда к весне будешь вполне работоспособна, и мы наконец сможем увидеться. Российское телеграфное агентство Роста. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. Продолжают пополняться списки героев и уточняться обстоятельства их подвига и гибели в ходе Монзумского сражения. В книгу героев Монзунда внесены еще восемь имен. Пятое. Фёдор Федорович Арманд, поручик, военный летчик, сбил три германских аэроплана, героически погиб в сражении, пожалован баронским титулом Российской империи, награжден орденом Святого Архистратига Михаила IV степени посмертно, с досрочным производством в чин штабс-капитана. Ввиду того, что герой не оставил наследников, Титул согласно статусу Ордена Святого Архистратига Михаила и и и его родителям. Письмо письмо. Арманд Надежде Крупской Текст Виталия Сергеева «Милая Наденька, многое мне надо сказать тебе, мой дорогой друг. Не не знаю, как как доверить это письмо. Мы здесь в начале больших дел, и я вижу, как, Володя, тебя не хватает». Знаю, что не во всем ты согласна со мной, и есть мне в чем повиниться. Но пока тебя рядом нет, знай, я сделаю все, чтобы Володя мог всецело отдать себя нашей общей любви, революции. После смерти Феденьки все болит, и я не хочу и тебе причинять боль. Скорее бы эта проклятая война закончилась, и мы все встретились. Володя ждет и любит тебя. Еще раз прости. Твоя, Инесса. Российское телеграфное агентство Роста. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. Германские аэропланы-бомбардировщики нанесли новые удары по Великобритании. За Заистекшие сутки бомбовому удару подверглись Лондон, Саунтгемптон и Портсмут. Сообщается о многочисленных жертвах пожарах и о некоторых повреждениях портовой инфраструктуры британского побережья. Поступают сведения о бомбардировке французского города Руан. Мы следим за развитием событий. Российское телеграфное агентство Роста. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. В Зимнем дворце состоялась церемония награждения героев, особо отличившихся в Монзульском сражении и принесших России эту эпохальную историческую победу. Его императорское величество Михаил Александрович, даруя титулы, дворянское достоинство, награждая героев орденами и медалями, высоко оценил моральный дух русского воинства, его героизм и готовность с полной отдачей сражаться за свою отчизну. Выступившая, от имени награжденных подполковник Любовь Голанчикова, заверила Его Императорское Величество в том, что российский императорский флот и вся русская императорская армия готовы выполнить любой приказ всенародного державного вождя, нашего горячо любимого государя императора. Их Императорское Величество дали высочайший приём честь Монзумской победы. А Его императорское величество, государыня императрица Мария Викторовна, дала торжественный обед в честь всех воинов-женщин, участвовавших в этом сражении. От российского информбюро. Сводка за 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. За истекшие сутки наши доблестные войска продолжали успешное наступление на всех основных фронтах на Балканах, в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Так сегодня 21 августа войска Кавказского фронта генерала Империи генерал-адъютанта Е.И. Николая Юденича соединились с частями Сводного корпуса под командованием генерала Свиты Е.И. барона Петра Врангеля. Таким образом, Русская императорская армия разрезала территорию Османской империи на две части: северную в Малой Азии, и южную на Ближнем Востоке. Операции наших войск в регионе продолжаются. На Балканском фронте союзным войскам удалось овладеть столицей братской Черногории, городом Цетини. Король Черногории Никола I наградил орденами и медалями королевства всех отличившихся в этом сражении. С учетом изменившейся конфигурации линии фронта, верховный главнокомандующий Государь Император Михаил Александрович высочайше повелел образовать войсковые направления и утвердить новую структуру фронтов русской императорской армии. Верховный главнокомандующий Государь Император Михаил Александрович Начальник штаба Верховного главнокомандующего Генерального штаба генерал от инфантерии, генерал адъютант Е.И.В. Александр Лукомский. Образовано западное направление РИА, в состав которого вошли фронтовые управления Северного-Западного и Юго-Западного фронтов. Главнокомандующим Западного направления назначен генерал Империи, генерал адъютант Е.И.В. Василий Гурко. Главкасев генерал от инфантерии Пётр Балуев. Главка Главкасевс генерал от кавалерии Абрам Драгомиров. Главказап генерал от инфантерии Владислав Климбовский. Главкаюс генерал от кавалерии, генерал-адъютант Е.И.В. Фёдор Келлер. По согласованию с союзными державами, государь император Михаил Александрович принял на себя верховное главнокомандование союзными силами на Балканах. Командование направлением осуществляется через Объединенный штаб союзных сил на Балканах ОЭШ-ССБ. Заместителем Верховного главнокомандующего ССБ назначен генерал Империи, генерал-адъютант Е.И.В. Алексей Брусилов. Начальник штаба ВГ ССБ, генерал от инфантерии Радко Радко Дмитриев. В состав Балканского направления вошли итальянский фронт Верховный главнокомандующий Король Италии Виктор Эммануил III. Черногорский фронт. Верховный главнокомандующий Король Черногории Никола I. Сербский фронт. Верховный главнокомандующий принц-регент Сербского королевства Александр Карагеоргиевич. Болгарский фронт. Верховный главнокомандующий царь Борис I. Румынский фронт. Верховный главнокомандующий Король Румынии Фердинанд I. В связи со взятием Константинополя Государь император Михаил Александрович повелел: первое преобразовать Царьградский фронт в Царьградский военный округ, выделив из его состава Первый Южный фронт для продолжения наступления. Второе в связи с расширением театра военных действий и выходом к побережью Средиземного моря Кавказский фронт реорганизовать, создав на его базе фронтовые управления второго Южного и третьего Южного фронтов. Третье. Образовать Южное направление Риа, в состав которого вошли войска 1, 2, 3 Южных фронтов, а также экспедиционные корпуса Италии и Греции. Главнокомандующим Южного направления назначить генерала Империи, генерал-адъютанта Е.И.В. Николая Юденича. Главка Юг 1. Генерал от кавалерии, генерал-адъютант Е.И.В. Алексей Каледин. Главка Юг 2. Генерал от артиллерии Бек, Садых Бек оглы Мехмандаров. Главка юг 3. Генерал от кавалерии Николай Баратов. Главнокомандующий итальянским экспедиционным корпусом на Ближнем Востоке принц Эммануил Филиберт Савойский, герцог Аоский. Командующий греческим экспедиционным корпусом в Малой Азии генерал-лейтенант Георгиос Полиминакус. Российское телеграфное агентство. Просто. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. Вознаменование побед на фронтах Великой войны, воздавая должное роли воздушных сил и героизму российских авиаторов, его императорское величество Государь император всероссийский Михаил Александрович высочайше повелел. Первое образовать отдельный род войск Императорские военно-воздушные силы. Второе. Утвердить уставы и прочие нормативные документы ИВВС. Третье. Утвердить чины, знаки различия и форму одежды военнослужащих ИВВС. Четвёртое. Даровать ИВВС привилегии молодой гвардии. Пятое. Внести соответствующие изменения в табель о рангах. Шестое главнокомандующий И ВВС назначить генерал-лейтенанта генерал-адъютанта Е И В Георгия Горшкова. Российское телеграфное агентство. РОСТА. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. Чествуя заслуги российских женщин-военнослужащих в Великой войне, идя навстречу пожеланиям и учитывая практику реальных боевых действий, Его императорское величество, Государь император всероссийский Михаил Александрович, высочайше повелел утвердить новые образцы парадной формы, формы вне строя, полевой и тренировочной формы для женщин военнослужащих по родам войск. Петроград. Зимний дворец. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. Лей по у Леска Строганова завершила оглашение своих предписаний. Маша покорно кивнула, и врач покинула наши покои. Без сил императрица рухнула на постель. никоим образом не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Да, это в высочайшей степени говорило о том, что она устала до крайней крайности, и что никакие правила приличия не могут затмить ее заботу о да лейб и прочие акушеры подтвердили тот факт, что в августейшем семействе ожидается пополнение. Шутка ли? Вопрос государственной важности и высочайшего приоритета. Разве могут быть какие-то дела более важными, чем законный наследник, произведенный на свет вовремя? Мы ведь, прости, Господи, не республика какая недорезанная. Мы, слава богу, империя, мы, слава богу, монархия. А значит, нам нужен наследник. И боюсь, что впереди нас всех ждут восемь месяцев довольно нервных ожиданий, ибо люди не властны над тем, кто именно родится и будет ли все в порядке. К сожалению, у меня перед глазами был пример того, как императрица рожала девочку за девочкой, а под занавес еще и родила мальчика, больного гемофилией. Нет, медицина не может сейчас доказать, что шанс на рождение здорового мальчика у Алекс был, и вполне вероятно, ради она еще раз, могло так случиться, что следующий парень был бы вполне здоров и мог бы унаследовать престол хозяина земли русской. Но не свезло. Впрочем, мне имеющихся претендентов на трон было более чем достаточно. Радует лишь то, что в роду Савойских больных гемофилии и прочими ужасами не было. Лишь высокий рост был отличительной чертой этой династии. Иногда уж очень высокий рост. Впрочем, и Романовы тоже не совсем мелкие. Я, конечно, до Александра Третьего порядком не дотягиваю, но мои 186 сантиметров роста тоже о многом говорят. Да и Маша весьма высокая барышня. Так что есть все шансы на то, что наши с ней дети унаследуют это общее качество. Однако все это пустые разговоры. С самого нашего приезда в Петроград Машу взяли в оборот лей медики во главе с доктором Дмитрием Оскаровичем Отто. Диагноз не заставил себя долго ждать беременность на четвертой неделе. Всяческий покой и прочие витамины. Я не знаю, какие тараканы высвободились в душе моей ненаглядной принцессы императрицы, но она словно зажглась от какого-то внешнего пламени. Хоть ее и тошнило, но она отправилась вместе со мной в Кронштадт хотя и отказалась от посещения стоящих на рейде кораблей Балтфлота. Более того, она дала прием в Зимнем дворце и даже организовала торжественный обед с своими женщинами. Причем я видел, насколько ей плохо, и уверен, барышни военные на торжественном обеде видели то же самое. Ну, если судить по их лицам и перемигиваниям за столом. Что ж, очевидные вещи трудно держать в тайне. Российское телеграфное агентство Роста. 21 августа 1917 года. 3 сентября по новому стилю. Роста уполномочен торжественно объявить об ожидаемом рождении наследника престола всероссийского. Сегодня 21 августа сего 1917 года лей по августейшей фамилии Подтвердили беременность ее императорского величества государыни императрицы Марии Викторовны. По заключению врачебной комиссии ее величество полностью здорово и чувствует себя превосходно. В ознаменование этого торжественного события его императорское величество государь император всероссийский Михаил Александрович высочайше повелел во всех церквях и храмах Российской империи отслужить благодарственный молебен.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 Российское телеграфное агентство. Просто. 22 августа 1917 года. 4 сентября по новому стилю. Поступают сообщения о массированной бомбардировке британской авиацией важнейшего германского города, порта и железнодорожного узла Гамбург, Отмечены многочисленные пожары и разрушения. Германская военная цензура строго засекретила количество жертв. Однако пресса нейтральных стран заявляет о почти двухстах погибших. Мы следим за развитием событий. Москва, Кремль, Дом империи. 23 августа 1917 года. 5 сентября по новому стилю. Ваше императорское величество, генерал Брусилов докладывает о прибытии в Белград. Штаб объединенных сил Балканского направления начал свою работу. Представители союзников прибыли в штаб для координации действий своих фронтов. Хорошо, ситуация на фронтах. Министр обороны подошел к карте. Государь, наше наступление на османском направлении продолжается. На Войска первого южного фронта вышли на оговоренную линию разграничения западной условной черты Эфес-Синоп. Достигнуто полное взаимодействие с Эллинским экспедиционным корпусом в районе Эфеса. В настоящее время идет согласование действий и будущих зон оккупации региона. На Войска 2-го Южного фронта завершают охват территорий Южного Причерноморья и районов, прилегающих к Западной Армении. Силы 3-го Южного фронта продвигаются к Антиохии, что с Иерусалимом. Пыщанная буря и шторм мешают провести высадку десанта в районе Яффы. Ждем улучшения погоды. Плохо. Мы должны быть в Иерусалиме раньше британцев. Понимаю, государь. Смею заметить, что песчаная буря мешает и британцам. И тем не менее, они идут по суше. Полицен покачал головой. это не слишком поможет британцам. Бури в тех краях случаются крайне жестокие. Как-то это не сильно меня успокаивает. Передайте барону Врангелю быть готовыми к высадке при малейшем улучшении погоды. Слушаюсь, государь. Что на остальных фронтах? Вывод 38-го дивизии завершён, и участок фронта в районе Двинска стабилизирован. Однако, я позволю себе обратить внимание Вашего Величества на данные разведки, которые указывают на активное строительство укреплений в глубоком тылу германской группировки от Риги до Молодечно. С чем это может быть связано? Пока трудно сказать, государь. Возможно, они просто создают еще одну линию обороны на случай нашего наступления. Но нельзя исключать подготовку к отводу германских войск на новые рубежи с целью спрямления линии фронта и высвобождения дополнительных сил, которые им необходимы на других участках. В частности, контроль австро Венгрии требует огромного количества немецких войск. Поступают также сведения из Франции о том, что началась переброска частей французских инсургентов во внутренние районы центральных держав. Понятно. что с войной в воздухе? Горшков занял место Политцена и начал свой доклад. Судя по поступающим сообщениям, государь, и германцы, и британцы перешли к тактике взаимных массированных авиабомбёжек крупных городов и промышленных центров. На настоящий момент мы имеем информацию о бомбардировке немцами Лондона вот уже трижды, а также Бирмингема, Бристоля, Портсмута, Дувра и Саутгемптона. Во Франции подверглись массированным бомбежкам Орлеан, Руан и Лион. В свою очередь, британцы бомбили Гамбург дважды и Кёльн. Какова вероятность нанесения бомбовых ударов по нашим городам? Здесь трудно что-то сказать, Ваше Величество. По имеющимся данным разведки, три десятка австрийских бомбардировщиков G4 переподчинены германскому командованию и сменили район дислокации. Пока нам не удалось установить их нынешнее местонахождение, возможно, немцы перебросили их для усиления группировки в Бельгии, но нельзя исключать также и возможность бомбового удара по России. В зоне поражения могут оказаться такие города, как Псков, Минск, Львов, Люблин, а равно любой другой город, расположенный на расстоянии до 200 верст от линии фронта. Разумеется, Германия располагает и более дальними бомбардировщиками типа Заppelin р R6. Но их число крайне ограничено. По имеющимся у нас данным разведки, их у немцев не более двух десятков, и все они задействованы в бомбардировках Великобритании. Так удар по Бермингему был нанесен именно этими аэропланами, имеющими радиус действия порядка 400 верст. Я поморщился. Георгий Георгиевич, прекращайте уже оперировать дремучими мерами длины». Россия перешла на метрическую систему еще в прошлом году, и пора прекращать всю эту архаику. Генерал Горшков отрывисто кивнул. Да, виноват ваше величество, прошу простить. Продолжайте. Благодарю, государь. Итак, складывающаяся ситуация, по мнению аналитиков, говорит о том, что ни одна из сторон в настоящий момент не может позволить себе крупные операции на сухопутных театрах военных действий и старается нанести противнику ущерб именно за счет воздушных ударов, рассчитывая как на материальный ущерб и нарушение транспортных сообщений, так и на тяжелый моральный урон, который подобные бомбежки наносят настроением в тылу. Насколько эта новая стратегия связана с нашей бомбардировкой Берлина и с операциями И ВВС при Моунзунде? Трудно ответить что-то определенное и однозначное. Разумеется, какие-то выводы в штабах воюющих держав сделали, но я бы расценивал это скорее как вынужденную меру, а не как некий пересмотр тактики и стратегии применения авиации. В настоящее время ни одна из воюющих держав не располагает значительным числом дальних бомбардировщиков. По нашим оценкам, у немцев в наличии от 150 до 200 бомбардировщиков, способных наносить удары по тылам противников Рейха. И то, что они отмобилизовали и переданные ранее австрийцам три десятка G4, говорит о том, что на счету каждый подобный самолет. При том, что у нас самих осталось лишь три десятка таких машин. К сожалению, это так, государь. У нас ранее наблюдалось значительное отставание, а после Моунзунда мы потеряли половину тяжелых бомбардировщиков, а российская промышленность пока не может дать более 20 самолетов в месяц. Нам и так понадобится до полугода для формирования всех намеченных полков дальней авиации, а истребители готовы прикрывать основные наши узлы от бомбежек?» Горшков покачал головой. Государь, в настоящее время ни одна воюющая держава не может полностью защитить свои тылы от бомбежек, и события последних дней тому являют яркое подтверждение. Разумеется, мы сделаем все возможное и невозможное для прикрытия наших стратегических узлов, но защитить все города мы не сможем. Понятно. Я побарабанил пальцами по столу, а затем спросил: "Британский Георг V прислал мне письмо, в котором просит нас нанести удары по городам Германии и Австро-Венгрии. Ваше мнение, государь? После Монзунд наши ИВВС понесли большие потери в бомбардировочной авиации. С учетом осложнившейся обстановки нам пришлось свести оставшиеся в строю самолеты в сводный дальний бомбардировочный полк, временно прекратив формирование новых полков и дивизий. Но, смею заметить, осуществляя подобные налеты на города противника, мы рискуем и вовсе остаться без дальних бомбардировщиков. Это я понимаю, и нам необходимо свести риск потерь к минимуму. Но тут вопрос политический и стратегический. Мы взяли очень большую высоту и должны держать марку, подтверждая статус могущественной в военном отношении державы, с которой все должны считаться. Нанести несколько ударов необходимо. Мы не можем продемонстрировать всем свою немощь в этом вопросе. Какие ваши рекомендации на сей счет?» Горшков указал на карту на столе. Государь, исходя из конфигурации фронтов, у нас есть два варианта или вновь воспользоваться морской авиацией, как во время прошлой бомбардировки Берлина, либо нанести удар, используя выступ в Словакии. В последнем случае в зоне досягаемости оказываются Будапешт и Вена. Удар трех десятков самолетов «Илья Муромец» окажется куда более эффективным, чем удар дюжины гидропланов М-9. К тому же, средства ПВО и истребительная авиация у австрийцев значительно слабее немецких. Поэтому моя рекомендация нанести удар в сердце Австро-Венгрии. Риск минимален, а психологический эффект на австрийских обывателей это может произвести весьма большой. Мы располагаем требуемым аэродромом в Словакии. Да, государь, есть бывший аэродром Австро-Венгерской армии западнее Кошицы. Я уточню по наличию запасов топлива, масла и прочего. Если будет на то ваша воля, государь, то в течение двух суток удар может быть нанесен. Не повлечет ли эта бомбардировка за собой ответный удар по нашим городам и железнодорожным узлам? Не думаю, государь, что возможный удар по нашей территории будет как-то связан с бомбардировкой Вены или Будапешта. «Авиация Австро Венгрии распоряжаются германцы, а для них, судя по всему, в приоритете бомбардировка Великобритании, так что вряд ли они будут отвлекать значительные силы. что касается разовых демонстрационных бомбардировок наших тылов, то они могут быть причем вне зависимости от наших действий. Хорошо, Георгий Георгич. Я понял вашу мысль, Сергей Николаевич. Какие сведения из Лондона? Свербив, встал и с традиционной чопорностью доложил. "Государь, в Лондоне крайне обеспокоены новой стратегии немцев. Бомбежки наносят существенный урон промышленности, парализуют транспорт и сильно влияют на общественные настроения. Кроме того, вновь вспыхнула Ирландия, где местные республиканцы отвергли предложение Лондона о статусе доминиона и вышли из переговоров" остров вновь охвачен волнениями, и британское правительство вынуждено с этим считаться. Что Швеция в Стокгольме готовы к подписанию обширного меморандума о сотрудничестве между нашими странами. Швеция передает России свой транспортный флот на Балтике на условиях фрахта. Мы же обязуемся использовать их в полном объеме, обеспечив грузоперевозками По соглашению Россия поставляет в Швецию зерно и продовольствие, шведы же будут поставлять нам телефонное телеграфное оборудование, винтовочные и пулеметные стволы, турбины, инструменты, моторы, станки, машины и прочее технологическое оборудование. То есть топить их транспорты нам больше не придется. Свербеев усмехнулся. Если и придется, то это уже будут их проблемы, государь. Появление кутепова, тем более появление внезапное, далеко не всегда сулило хорошие новости. Поэтому я вопросительно посмотрел на руководителя моего ситуационного центра. Слушаю вас, Александр Павлович. Господарь, только что получено сообщение из Лондона. Используя аэродромы Ирландии, германская авиация нанесла мощные бомбовые удары по Ливерпулю, Эдинбургу и Глазго. Барабаню пальцами по столу, Что скажете, Георгий Георгиевич? Неожиданный поворот, не находите? Горшков встал их муракев кивнул. Да, государь, любопытная ситуация. Нет, использование Ирландии в качестве базы для бомбардировок Англии и Шотландии является очевидным решением, но в условиях хаоса и волнений в Ирландии решение это весьма рискованное. Однако Однако, господа, если это действительно так, и если ситуация в Ирландии позволяет немцам использовать местные аэродромы, то в зоне бомбовых ударов оказалась практически вся территория Великобритании, что, в свою очередь, потребует от британцев значительно распылять свои силы ПВО и истребительной авиации, прикрывая еще и побережье со стороны Ирландии. А с учетом того, что они и южное побережье, включая Лондон, не слишком-то успешно прикрывали, Ситуация становится довольно отчаянной. Немцы фактически могут бомбить когда угодно и где угодно. Постоянные бомбежки могут тягостно повлиять на общественное мнение, которое и так не слишком-то на высоте. кроме того, постоянная угроза налетов парализует транспорт и прочие службы. Что могут сделать британцы? Постараются найти аэродромы, с которых взлетают германские самолеты, и попытаются их разбомбить. Во всяком случае, я бы поступил именно так. Но думаю, что германцы предусмотрели этот вариант, так что там наверняка машины рассредоточены, замаскированы и прикрыты средствами ПВО. Насчет истребительной авиации я, конечно, сомневаюсь, вряд ли немцы смогли доставить в Ирландию много самолетов морем, а радиуса действия им не хватит долететь из Бельгии. Киваю. Фёдор Федорович, полицмен поднялся Государь, я хотел бы обратить ваше внимание на еще один аспект, который следует учитывать в открывшихся обстоятельствах. Постоянная угроза бомбардировки заставит Британию уделять больше внимания Ирландии, что может означать дополнительную переброску войск из метрополии и вполне вероятно из Франции, что осложнит ситуацию на западном фронте. Сергей Николаевич. Министр иностранных дел встал и вновь усмехнулся. Я спею полагать государь, что пора писать письмо вашему царственному кузену. Послание королю Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. 23 августа 1917 года. 5 сентября по новому стилю. Дорогой Джорджи, прошедшие дни стали черными днями для Антанты. Вот уже неделю идет война в воздухе над всем европейским континентом. Потеряв возможность вести войну на море и не имея возможности выиграть войну на суше, Германия перешла к террористическим атакам с воздуха на мирные города Антанты, ставя своей целью подорвать моральный дух наших народов, посеять панику и неверие в исход войны, а также нанести ущерб нашей военной промышленности и транспорту, пытаясь таким образом принудить нас начать переговоры о перемирии на условиях Германии. Постоянные бомбардировки Лондона, рейды на Саутгемптон, Бристоль, Бермингем, Портсмут, Дувр, Ливерпуль, Эдинбург и Глазго в Великобритании, Орлеан, Руан и Леон во Франции. все это свидетельствует о том, что Берлин взял курс на войну в воздухе и на завоевание стратегической инициативы в этой стихии. Наши ответные бомбардировки, в частности британская бомбардировка возмездия Гамбурга и Кёльна, применение Антантой сил противоаэропланной защиты и истребительной авиации не приносят пока решающего перелома в воздушной войне, поскольку промышленность Германии в значительной мере переключилась именно на производство бомбардировочных аэропланов и моторов к ним, а все большее количество пилотов переводится из истребительной авиации в бомбовую. Уже совершенно ясно, что в Берлине решили идти до конца. В этой ситуации они вынуждают нас перейти к более активным действиям, поскольку совершенно очевидно, что стратегия пассивного удушения Германии будет стоить нам очень дорого. А учитывая тот факт, что именно твоя метрополия стала основной целью германских бомбовых ударов, то Великобритания должна быть максимально заинтересована в скорейшей и полной блокаде Германии к полному прерыванию всяческого снабжения немцев через порты Голландии и Дании, через ставки из Швеции и прочее. С учетом потери нефтеносных районов Румынии, центральным державам все труднее изыскивать топливо для своей техники, в том числе и для авиации. Прервав всяческое внешнее снабжение Германии, Мы сможем значительно снизить активность немецкой авиации, что позволит истребителям и противоаэропланным батареям окончательно прекратить бомбардировки мирных городов Великобритании и остальных стран Антанты. В связи с этим предлагаю немедленное принятие следующих мер. Первое потребовать от Голландии, Швеции, Дании и Швейцарии незамедлительно прекратить всяческую торговлю с центральными державами и допустить наших инспекторов на границу с ними. Второе потребовать передачу во фрахт странам Антанты всего-то ножа транспортного флота, означенных нейтральных держав. Третье заключить долгосрочные контракты на использование этих судов для торговых поставок в наши страны грузов, не имеющих военного назначения, а также в рамках взаимной торговли с этими странами. Сообщаю тебе, что в рамках наших договоренностей со Стокгольмом Россия зафрахтовала все транспортные суда Швеции в Балтийском море, которые теперь будут задействованы в наших взаимных поставках. Отдельно хотел бы с горечью отметить то, что Великобритания практически прекратила отгрузку России продукции военного назначения, включая продукцию, за которую уже была произведена оплата это не может не вызвать моей озабоченности, особенно если речь идет об авиационных моторах, которые позволили бы нам наносить больше воздушных ударов в сердце Германии, что имеет важное стратегическое и психологическое значение. Впрочем, ты и сам это должен понимать, исходя из печального опыта бомбовых ударов по твоей стране. Прими и прочее. Твой кузен Дом Империи Кремль Москва. 23 августа 1917 года. 5 сентября по новому стилю. Российское телеграфное агентство Роста. 23 августа 1917 года. 5 сентября по новому стилю. Сегодня его императорское величество, государь император Михаил Александрович И ее императорское величество государыня императрица Мария Викторовна приняли участие в церемонии начала строительства башни конструкции господина Шухова. После церемонии освещения будущей башни их императорские величества собственно ручно заложили первый камень фундамент строительства высочайшей башни мира. Стальная башня ажурной конструкции будет возвышаться над Москвой и всем миром. Располагаясь на Воробьевых горах, на живописном берегу Москвы-реки, и будет предназначена для трансляции радиопередач на огромные пространства, надежно покрывая своим вещанием всю Европу, Азию, Африку и Северную Америку. выступая с приветственным словом, его императорское величество Государь император высочайше объявил о начале проекта строительства Большой Москвы которая органично объединит в своем составе историческую часть Первопрестольной и новую Москву, которая должна явить собой самые современные и самые передовые идеи, архитектурные решения и новые взгляды на то, каким должен быть город в 20 веке. Большая Москва станет городом будущего, так сказал государь. Мы всесильные титаны, непреклонные борцы, мы циклоны, мы вулканы. Мы бессмертные творцы. Тёмный хаос победили, устремляя к солнцу взор, светом ярким озарили околдованный простор. По узорам сонной пашни разбросали города, озаряем шпилем башни лик победного труда. Огни крылости порыва, дерзость творческой мечты, достижение коллектива беспредельной высоты. Наше гордое творение высших мурых облаков, знак свободы, единения, башня радостных веков. Стихотворение из реальной истории о начале строительства Шуховской башни в Петроградском журнале Пламя номер 41 от 1919 года. Московская губерния. Императорская усадьба Марфина. 24 августа 1917 года. 6 сентября по новому стилю. Сегодня мы презрели протокол и оставили всяческие дела. Это завтра мы вновь будем августейшей чистой. Завтра вновь обрушатся на нас государственные дела и насущные проблемы. Вновь будет война. Будут терки в поместном соборе и на съезде аграриев. Будут дипломатические протоколы и прочие церемонии, даже Константинополь и тот будет там, в условном завтра. Даже Георгий приедет завтра, не сегодня. Не сегодня. Я горячо целовал свою любимую женщину и наслаждался моментом счастья и покоя. Сегодня наш день. Ровно месяц со дня нашей безумной свадьбы здесь, в Марфино. Разве могли мы сегодня сюда не приехать? Пусть за стенами нашего мирка горят Лондон, Берлин и Вена. Пусть сражаются в воздухе целые воздушные эскадры. Пусть высадившиеся в Яффе войска генерала Барона Врангеля входят в Иерусалим. Пусть спорят аграрии и дерутся батюшки. Пусть монархи мира собираются в Константинополь на нашу с Машей коронацию. Но все это сегодня там, вне нашего мирка, маленького, доброго и очень счастливого. Знаешь, солнышко моё, а я вновь чувствую то бесшабашное головокружение, как в тот день, когда мы ошалевшие вышли из вагона поезда. Маша засмеялась. Да, я помню, как я переживала, что у меня распухли губы от твоих поцелуев. А потом? А потом я перестала переживать, вдруг почувствовав себя не принцессой, а просто влюбленной по уши девочкой, мечта которой вдруг сбылась. Даже не верится, что прошел целый месяц. Киваю. Да, целый месяц. Месяц полный всего, жена кивнула. «О наших с тобой приключениях в этот месяц нужно фильм снимать или роман писать? Обнимаю ее за плечи и прижимаю к себе. Я бы не стал этого исключать. Быть может, кто-то про нас романы напишет. Но только обязательно роман с продолжением. Да, любовь моя. Мы с тобой высочайше повелим писателю продолжать. Ведь что с тобой история не заканчивается, как и история Новой России, и история всего Нового мира. И Маша закрыла мне рот поцелуем. Меньше громких слов, любимый, ты не на публике. Я люблю тебя. И Я тебя. А наша история только начинается. Конец шестой книги. читал Юрий Белик